смопорт Ростокина Новая Русь Российская империя Русь Смотрите в оба, пропустите лично головы поотрываю. Говоривший в коммуникатор молодой человек могучего телосложения лет 30 в свободном пиджаке спортивного кроя вновь мельком взглянул на фотографию. Да, непростой клиент у них сегодня. Но за него обещана такая премия, что можно потом пять лет не работать. Белый уже успел подняться в воздух, когда к здоровяку подскочил третий, худой и длинный мужчина неопределенных лет в светлом костюме. Слон наши засекли его, когда в такси садился, вышел вип классом и прошел без досмотра. А черт!» Слон внезапно сорвался с места. Поднимай наших, перехватим этого орла в воздухе. А менты? С ментами все решено. Огрызнулся на бегу здоровяк. Слушать надо на инструктаже, а не мух ловить. Пикирующий почти отвёсно форт-интерсептор, опытный водитель такси заметил еще загодя и в точно выверенный момент дернул маневровыми роторами, пропуская машину перед собой. Вот уроды, выругался он громко. Ты посмотри, что делают. Не уроды, заметил Белый, внимательно наблюдая за маневрами Форда. Это как бы не по мою душу. Может, воздушную полицию вызвать?» – Опасливо поинтересовался водитель, чуть увеличивая скорость. Можно, но без толку, кивнул Алексей. У них наверняка и карточки нужные имеются. Нам бы оторваться, а? оторваться, хмуро проворчал водитель, а за машину кто платить будет? «Пяти тысяч хватит? Белый достал из пухлого бумажника пять тысячных купюр. «Быстрый больно. Мужчина ловко смел деньги куда-то под сиденье и нажал на газ так, что ускорение сильно вдавило их в кресло. Давай, отец, нам бы до плотной застройки добраться, а там я спрыгну. Спрыгнет он. Это тебе не трамвай на набережной, так размажет, что ложками не соберут. У меня, между прочим, до 300 км старушка разгоняется. Форд тем временем зашёл на новый круг и прицелился точно в хвост такси, собираясь, видимо, смять своим мощным носом кормовые роторы, после чего их жизнь уже была бы расписана вперед на несколько оставшихся секунд. И вновь водитель удивил, белого ловко поддернув машину так, что она пропустила Форд прямо под собой, хотя и чуть не врезалась в идущий в том же коридоре грузовик. «Ловко! А то!» – Водитель залихватски подмигнул. Они еще под стол пешком ходили, когда я на таких машинах призы брал. Давай сделаем так. В покое нас, конечно, не оставят, и не дай бог начнут стрелять. Поэтому ты снижайся, как позволяет коридор, и сразу ныряй в застройки. На повороте сбросишь скорость, и я слезу. Мне достаточно будет метров десяти по высоте, тогда точно не убьюсь. Минут через пять будет нужное место, буркнул водитель. Белый тем временем открыл тайник, извлек записку и флешку, положил их в нагрудный карман парадного кителя. И доставы из баула наградной грач спрятал в подмышечную кобуру. Хм, и вправду вояка? А что, на бандита похож? Весело осведомился белый. На бандита, конечно, нет, рассудительно ответил водитель. Но народ всякий шляется. Иной глядишь человек человеком, а колупнешь, такое а говно попрёт. «Все, готовься. Сейчас вот за желтым домом я поверну, и там сразу спрыгнешь. Когда остановят, не ери Дай посмотреть багаж и все остальное. Скорее всего, тебя помурыжат, да попугают немного, потом отпустят. Багаж доставишь на мраморную 40. Робота сторожа зовут Локи. Скажешь: "Груз от хозяина". Водитель сосредоточенно кивнул и внезапно, заложив крутой поворот, опустил машину почти к самой земле и крикнул: "Давай!" Рывком распахнул дверь, белый чертиком из табакерки выпрыгнул из машины и довольно жестко приземлился на мостовой. Машина тут же рыкнула мотором, полетела прочь, а белый поспешил зайти в первый попавшийся магазин и сквозь его окна наблюдал, как не вписавшийся в поворот Ford снес вывеску на крыше здания и чуть дымя унесся следом за такси. Район, в котором оказался Белый, представлял собой застройку времен первоначальной колонизации планеты. Тогда, посмотрев на аномально холодную зиму, строили в основном трех-четырехэтажные здания из толстого камня с мощной отопительной системой на все квартиры. Время шло, и из рабочего квартала район превратился в фишенебельное место со студиями, ресторанами и дорогими магазинами. Именно в таком магазине оказался Белый. Торговали здесь в основном антиквариатом, который Белого совершенно не интересовал. и, мазнув взглядом по полкам с фарфором и картинами на стенах, он спокойно словно на прогулке вышел обратно. Ини торопливо двинулся в сторону остановки монорельса. Лишь через полчаса информация о странном способе высадки пассажира дошла до нужных ушей, и вдоль маршрута монорельса пошли поисковые группы. Охотникам пришлось подключать совсем тяжелую артиллерию, чтобы получить прямой доступ к поисковой системе полиции, что, естественно, не могло остаться незамеченным. Белый как раз спускался с остановки, когда к нему уверенной походкой хозяев земли подошли двое полицейских. Не утруждая себя представлением и демонстрацией документов, они остановились и смерив белого тяжелым взглядом, самый толстый из них произнес слегка цедя слова: "Документы, пожалуйста". Белый вынул из нагрудного кармана карточку удостоверения и, удерживая ее пальцами за нижний правый уголок, поднес к лицу бравых полицейских. Карточка, как ей положено, полыхнула радугой, признавая владельца, и высветила на матово белой поверхности то, что полицейские хотели бы увидеть меньше всего. Министерство обороны Российской империи. Удостоверение номер 552310. Владелец данного удостоверения не подлежит досмотру, задержанию и иным правовым действиям со стороны работников МВД, прокуратуры и службы безопасности. Имеет право на хранение, ношение и использование огнестрельного и холодного оружия. На всей территории империи без ограничений по всем вопросам претенциозного или иного характера обращаться по номеру 3800. Как назвали карточку в управлении Имперский вездеход на несколько секунд ввел полицейских в состояние ступора. Но младший плечи, которого жгли нестерпимым огнем еще не полученные капитанские погоны, обещанные за задержание опасного преступника, произнес, угрожающе, сдвинув руку к кобуре парализатора. И все же вам придется пройти с нами. «Сожалею, но нет, белый улыбнулся и двумя мгновенными ударами опрокинул полицейских на бетон. Старший еще только-только очнулся и хлопал глазами, пытаясь понять, что случилось, а Белый уже перешел улицу и спустился в подземку. Проехав всего остановку, поднялся наверх и только успел нажать кнопку вызова такси на придорожном столбике, как сверху с визгом маневровых роторов почти свалился давишний Форт интерцептор и завис в метре от земли. Дверь Форда распахнулась, и улыбающийся боевик уже начал поднимать автоматный ствол, как голова его взорвалась, обдав внутренности машины кровавой кашей. Еще несколько выстрелов, и машина, качнувшись вперед, зацепила передним отбойником бетон дороги и с хрустом, перевернувшись с крышей вверх, смрадно зачадила. Не прошло и тридцати секунд, как рядом мягко опустилось такси, и выглянувший из окна водитель вопросительно глянул на Белого. Далехаче выделывался. Белый ус кивнул, усаживаясь в кресло. Спасатели уже вызвали. Получают права всякие. Водитель тихо чертыхнулся и рывком поднял машину в воздух. Вам куда? Давай к Серебряному бору. Белый подождал, пока прижимные ремни охватят тело и поёрзалустроился удобнее. Там не пройдем», – водитель помотал головой. С утра весь воздух в округе был перекрыт, говорят, террориста ловят. Водитель пытливо оглянулся на Белого, но тот и бровью не повел. Задумавшись на несколько секунд, Алексей сдвинул обшлак мундира, открывая браслет коммуникатора и набрал номер. Светлану Игоревну, пожалуйста. А кто ее спрашивает, в облачке проекции появилось миловидное девичье лицо. Алексей Белый. Минуту, но не прошло и десяти секунд, как облачко пошло рябью и сменилось лицом Светланы. Рада тебя видеть. Не ожидала, честно говоря. Да и для меня все это несколько неожиданно, Белый кивнул. Света, мне нужна твоя помощь. Говори. Мне нужно, чтобы ты по своим каналам или еще как узнала, где находится император. Ого, журналистка хохотнула. Высоко берешь, А ты часом не народный мститель, а то я потом не отмоюсь. Белый в ответ достал карточку вездеход и прижав последовательно два уголка поднес к объективу камеры. На этот раз и текст, и вид карточки был другим под объемной фотографией белого крупным шрифтом значилось Государственный совет Российской империи Министерство обороны всем подданным империи незамедлительно и в полном объеме оказывать предъявителю удостоверения любую помощь и содействие по всем претензиям и вопросам обращаться солидно Светлана кивнула, прочитав текст удостоверения. Я раньше такое видела только один раз, и, насколько я знаю, подделать ее невозможно даже теоретически. Она замолчала. Я сделаю, что ты просишь, но у меня одно условие. Она снова помолчала. Дай догадаюсь, Белый усмехнулся. За мной пойдут твои люди и не с пустыми руками, а с камерой. Это крепкие ребята, и они не будут тебе помехой. Ребят-то не жалко, белый плотно сжал губы. Так всё серьёзно? Пока нет, но думаю, всё ещё впереди. Это вам не под бомбёжкой снимать. И всё равно, Светлана качнула головой: "Мы попробуем", думая, в операторов телекомпании не будут стрелять. Именно в операторов будут стрелять в первую очередь, произнёс Белый Знаешь, я в таком положении, что торговаться об условиях как-то глупо, но посторонних людей просто жалко. А почему бы тебе просто не позвонить императору и не договориться о встрече? Да кто меня соединит с государем? Белый грустно улыбнулся. В лучшем случае не пошлют сразу. А если я с ним свяжусь, что мне сказать? Ну, скажи, например, что ищет встречи тот, кто носит кортик императора. Э-э это что, правда? Глаза Светланы и так большие стали почти в поллица. Правда? Белый кивнул. При встрече покажу. А кортик тоже за уничтожение тараканов. Крысы. Это были две жирные большие крысы, и они хотели сломать любимую розу государя. Так это ты тот самый? Светлана зажала себе рот, потом опустила руку. Я все поняла, Белый!» журналистка медленно кивнула. Я разобьюсь в лепешку, но достану государя даже из-под земли. Ты сейчас где? Где-то в небе над Новой Москвой. «Ракитина!» – подсказал водитель. Вот тут подсказывают ракетино. Белый благодарно кивнул водителю. Так, скажи ему, пусть поворачивает на юг и дует на Северный проспект, дом 14, телекомпания Русь. Охрану я предупрежу. Давай попробуем, с сомнением произнес произнёс и обернулся к водителю. Я слышал, он сосредоточенно кивнул. Будем минут через пять». И заложил вираж, лег на новый курс. Несмотря на опасения Белого, преследователи появились только тогда, когда машина уже садилась на площадку на крыше здания телекомпании. Два гоночных стрижа неслись на перерез, собираясь по всей видимости, учинить какое-то безобразие. Несмотря на угрожающий вид, охранники телекомпании замерли в ступоре, провожая взглядами завывающие турбинами машины. И только Алексей, дождавшись, пока стрежи чуть сбросят скорости и высоту, достал из кобуры грач и, переведя пистолет в режим автоматического огня, буквально изрешетил одну из машин десятком оставшихся в обойме зарядов. Стреленная обойма еще не успела звякнуть, опадая на бетон, как Белый перезарядил оружие и спокойно, словно в тире, обстрелял вторую машину. Врезавшись в ограждение площадки, первая из нападавших машин замерла и задымилась, а вторая, завывая роторами, ушла в сторону и пропала из поля зрения. Белый вернул пистолет в кобуру и обернулся в сторону водителя такси. Сколько с меня? Опустившись на лифте, Белый в сопровождении охраны прошел по коридорам телецентра именно во в приёмную оказался в огромном кабинете, где за монументальным, сработанным под антиквариат столом сидела Светлана. Садись, она кивнула на кресло. Рассказывай. Да нечего рассказывать, Белый устало присел в кресло. Нужно передать государю кое-что по мелочи, средства от вредителей, ну что-то вроде. Белый кивнул, соглашаясь. Я связалась с их пресс-службой, там работает мой старый друг и передаст просьбу лично государю. Будем надеяться, что твой пароль еще действует.